Глава шестая «При всем уважении, ваше благородие, но я уже сказал, что вам сюда хода нет». Я смотрел на усталого капрала, который сидел в дежурке, и меня снедало одновременно два чувства. Сочувствие к этому пожилому человеку, что ему приходится тратить свою жизнь на такое тупое времяпрепровождение, как охрана-изолятора временного содержания имперской канцелярии, И раздражение на то, что этот дурак меня туда не пропускает. — Позвоните своему начальнику, — сказал я, все еще сдерживаясь. — И скажите, что мне нужно увидеться с графом Косицким. Это барон Галактионов. — Да хоть сама императрица, — раздраженно буркнул капрал. — Не положено, значит, не положено. Тем более звонить начальнику. — Ну и так дело не в поворот кроме того, как встречаться со всякими. Он поднял на меня раздраженный взгляд, но, увидев мои глаза, решил не усугублять. — Посетителями. Вон! ткнул он пальцем. «Часы посещения с десяти до четырнадцати за личной подписью канцелярии. А вы мне так и не показали ваше разрешение». «Как же я его покажу, если его у меня нет?» усмехнулся я. «Но мне все равно надо пройти». «Ваше благородие», — посерьезнел капрал. «Не усугубляйте». И он демонстративно положил руку на красную кнопку. «Это кнопка тревоги. А ну, вам надо устраивать скандал. Хотя...» он усмехнулся. «Ваше желание может исполниться, и вы окажетесь внутри. Вот только не в качестве посетителя, а в качестве заключенного. Не знаю, откуда вы, барон, но это объект имперской канцелярии». Он многозначительно поднял палец вверх, как будто это что-то для меня означало. Было большое желание сломать ему этот самый палец, но, во-первых, между нами было пуль, непробиваемое стекло. А, во-вторых, я серьезно задумался, глядя на кнопку. «Может, оно так быстрее будет?» Потом вздохнул и вспомнил, что я теперь не безземельный и безвестный барон Галактионов, а уважаемый ариста, который имеет недвижимость даже в столице. И лишний раз драконить власть имущих мне совсем не хотелось. «Ладно, уговорил», — сказал я. «Придется мне позвонить императрице». «Ха!» — как-то неуверенно хмыл Капрал. «Так уж возьмешь и позволишь». «Ну да, вот он, контакт». Я приложил свой телефон к стеклу. Капрал подслеповато прищурился и тут же зажал. «Лиза Импи! Это ты какой-то шлюх своей звонить собрался?» Я про себя выругался. Как завёл императрицу под этим именем, так и оставил. Но должен же её как-то идентифицировать. Но, с другой стороны, если бы здесь было даже написано «императрица», вряд ли бы это повлияло на Капрала. Я снова взглянул на красную кнопку. Эх, где наша не пропадала. И начал напитывать руку силой. чтобы проломить нахрен это стекло и дать тумака капралу. Не насмерть, конечно, но пусть вызывает группу поддержки, или как у них это там называется». Сзади хлопнула дверь. «Что здесь происходит?» Я повернулся и увидел немолодого человека в полицейском мундире. Вот только нашивка была не полицейского департамента, а как раз имперской канцелярии. Я мельком бросил взгляд на погоны. «Майор». «Господин майор, мое почтение», — улыбнулся я. «Я барон Галактионов, и мне нужно срочно увидеть графа Косицкого. А вот этот недружелюбный товарищ мне мешает». Я посмотрел мельком на недружелюбного товарища и увидел, что тот вскочил по стойке смирно. «Здравия желаю, Ваше благородие!» «О, а вы, значит, здесь главный?» Я увидел, что после того, как я назвал фамилию, майор на меня стал как-то странно смотреть. «Да, барон, что-то вроде этого. Я, как бы это сказать, руководитель этого заведения. О, супер!» Я дружелюбно протянул руку. «Александр галтионов мне нужно увидеться с Косицким». Майор снова замялся, на руку мне пожал. Глаза его заметались и зацепились за часы. «Пятнадцать минут до конца завтрака. Будьте так любезно уважать регламент. Я сейчас пойду в свой рабочий кабинет, и мы вам все устроим. Договорились?» «Вот, водички пока попейте». «Договорились», — хмыкнул я. «Водички так водички». Майор слишком торопливо проскользнул за турникет. и быстрым шагом направился куда-то наверх. Ну, я налил водички, сел в кресло и пустил за ним шнырьку. Когда майор исчез из вида, он, как молодой, игнорируя лифт, стремительно поскакал по ступенькам вверх. Куда это он так торопится? Сходу вломился в кабинет, проигнорировав секретаршу, и тут же плюхнулся за телефон. «Ваше сиятельство?» «Да, это я. У меня внизу Галтёнов сидит». «Да, да, тот самый». Нет, документы не проверял, но сомневаюсь, что кто-то в здравом уме будет из еще использовать эту фамилию. Он пришел увидеть Косицкого. Ну да, сегодня ночью, по вашему распоряжению. Что мне делать? Внезапно майор рассмеялся. При всем уважении, вы сами-то верите, что я его прогнать смогу? Пацан, походу, больной голову и настроен очень решительно. Хорошо, хорошо, сделаем. Он положил трубку и громко, ветивато выругался. Почти две минуты и ни одного повтора. Я ж заслушался, и еле удержался от того, чтобы не достать блокнотик и не законспектировать. Ну, собственно, у меня не было блокнотика, так что хрен с ним». Потом майор потянулся к трубке и нажал на кнопку. В у Капрала, который кидал на меня злобные взгляды, зазвенел телефон. «Да, слушаю». Я одновременно слушал ушами Капрала, а шнырка слушал майора. «Скажи Галактиону, что через пятнадцать минут его примут». «Да, просто так и скажи». «Вы примите», — уточнил Капрал. «Да какая тебе разница, Капрал? Просто скажи, как я сказал. Все ясно?» «Да уж, все ясно. «Ну вот и чудненько». Капрал положил трубку, машинально расправил усы, нажал кнопку внешнего динамика. Ваш благородие, подождите еще 15 минут, вас скоро примут». «Хорошо», — кивнул я, и через шнырку взглянул, чем там занимается майор. А майор развел бурную деятельность. Прямо сейчас оружейка была вскрыта, охранники надевали броню, что рассчитана была на внезапный бунт в изоляторе, и брали боевое оружие. Я улыбнулся и налил себе ещё водички. Ночь была тяжёлой, воды из меня вышло много, так что, думаю, от выпитого тут мной казна не опустеет. А вот если бы я призвал водного слайма, то, пожалуй, смог бы нанести им материальный урон. Я примерно понимал, к чему всё идёт, и готов был к маленькой схватке, если что». На полноценную битву, конечно, не рассчитывал, но я уверен, что канцелярия не пойдёт на такое прямо у всех на виду. Я предупредил некоторых людей, таких как Андросов, что иду проведать одного заключённого на тот случай, если они снова скажут, что тут были мятежники или другие мифические существа. Тогда у меня будет несколько влиятельных свидетелей. Конечно, можно было так не рисковать и забить на графа, но я не мог. Тут дело в том, что это напрямую касается Анны. Этот Кассийский может знать то, что мне нужно. Моя вылазка в Триумф ничего толком не дала, а мне очень нужна информация для полноты картины. Поскольку я заинтересованное лицо, то попробую надавить тем, что это дело рода, и я его забираю. Но с каждой пройденной минутой, пока я пил воду, у меня зарождались сомнения, что всё так и будет. Уж слишком рьяно охрана облачалась в доспехи и не забывала при этом даже про артефакты. Да что там артефакты? Они даже несколько разломных псов с собой притащили, с ошейниками полного подчинения. Сильно они обидятся, если их питомцы пойдут против них. Можно проверить. Снаружи раздалась сирена и отправил шнырку туда. Он показал мне, как целая дюжина здоровенных внедорожников со знаками имперской канцелярии несётся к нам. Вот они тормозят, и оттуда выскакивают до зубов вооруженные люди. Сегодня ко мне прибыл кто-то важный. Тут была машинка... Марки, которые я даже не знал, наверное, работают под заказ. А самое интересное, что шнырька туда проникнуть не мог и очень злился, а еще просил больше энергии для этого. Из первого авто выходит чувак в закрытом шлеме, как у космонавта, и в окружении четырех бойцов подходит к входу в ИВС, но благоразумно держится на расстоянии. Тут зашевелился капрал, долбанул по кнопке. Броневой экран упал сверху, закрыв его от меня. Только я успел услышать его восторженный возглас. Нарушитель задержан!» — докладывает он кому-то. «Да ну!» Я аж усмехнулся от наглости такой. Во-первых, я как бы ничего и не нарушал, чтобы меня задержать. А во-вторых, я все еще стою на своих двоих, и мое оружие при мне. Что это за странные задержания такие пошли? Они еще так могут о моей ликвидации доложить. Или вообще сказать, что Галактионов и есть император. Странные люди. Впрочем, один повод я им так и дам. Мне не нравится быть закрытым, словно дикий зверь. Подошёл к крепкой металлической бронедвери, которая упала, заградив мне проход, и дотронулся до неё рукой. Простое железо, ничего интересного. Даже артефактов не вмонтировали. Ну да, это же изолятор, зачем тратить лишние деньги на него? Напитал свой кулак энергией и ударил. Но перед ударом я выявил из строя две камеры, которые могли меня видеть. Шнырька скрутил им шеи, и очень этому радовался, они ведь не живые. Удар получился как надо, и дверь смяла с первого раза. а со второго она слетела из петель. Я, конечно, здорово потратился на эти удары, но реально не было времени и желания торчать тут дольше нужного. Я направился вести пуль, где меня должны были ждать гости. Да-да, они гости. Ведь это они ко мне приехали, как получается. Тем временем остальные бойцы повыскакивали из своих машин, да и охрана этого изолятора не спала. Они думали, что я не знаю, как меня все окружают. Подходил я к нужному месту спокойным шагом, не спеша, и даже оружие в руках не держал. Напротив, я руки засунул в карманы, показывая свое пренебрежительное отношение к ним. «Внимание, барон Галактионов! Это имперская канцелярия!» — раздался голос. «Выходи наружу, подняв руки!» Я улыбнулся и снова убрал руки в карманы. «Ну так я и хотел поговорить. Но только что это за маски шоу вы тут устроили. И хрена орать? Ты думаешь, что я тебя с шести метров не услышу?» «Или у вас в досье написано, что Галактионов имеет проблемы со слухом?» «Это меры безопасности!» «Безопасности? От кого?» — я огляделся. «Я не вижу здесь ни орды монголов», — я посмотрел наверх. «Ни пикирующих разломных тварей», — опустил свой взгляд под ноги. «И даже из-под земли зомби не лезут. Какая безопасность? О чем вы говорите?» «Прекратите дурачиться! Мы просто хотим поговорить!» «Ну, насчет под землей я лукавил. Очень сильно лукавил». И когда Шнейрка показал мне, кто там живёт, я очень сильно удивился. Интересно только, как то тварь ещё не выбралась из-под земли и не сожрала всех? Наверное, просто повезло, или она пацифист. Ну, тогда отправлю туда Шнейрку, пусть проведёт дипломатическую миссию по своему пацифистскому брату. Правда, пацифисты тоже бывают разными. Убить человека для Шнейрки табу, а вот спереть из машины тормоза на полной скорости — это расплюнуть. Я хотел еще раз спросить у него, какого хрена, но ему явно было не до меня. Он держал на мушке меня любимого, слушая что-то из гарнитуры. А, а вот и главный решил показаться. Шнырько подслушал для меня разговор, и я был в курсе. Интересно, какой здоровяк должен находиться в таком транспорте? Машинка реально была эффектной и не маленькой. Оказалось, что внутри находится никакой уже и не здоровяк. Просто это костюм был ходячим экзотелетом. Примерно таких же ребят я видел в замке Распутина. Хорошие костюмы, годные. Мне тоже нужны такие. Может, сейчас и поймею один. Парня я не знал, который находился в этой броне, но думаю, что очень быстро узнаю. Он как раз направляется ко мне со своей охраной. «Я командир силового крыла тайной канцелярии граф Румянцев!» Я не выдержал и рассмеялся. Многим причина моего смеха была непонятна. По правде говоря, я ее понимал только Шнырька. «Так а ты пытался деда Васю отрындюлить, и в итоге еле сдрыснул от него». Я увидел непонимание в глазах пафосного графа. А я уже не мог сдержаться от смеха. «Ну, Петрович, Хрулев который! Помнишь, вы еще деда под шумок замочить хотели, но что-то пошло не так». Я увидел, как кровь мгновенно прилила к лицу Румянцева. «Ты не забываешься, барон?» «Да, да, забываюсь. Поливать мне было на то, что он сейчас врубил свою ауру и находится в артефактной броне». Я вот тоже имею ауру, и показал ему ее краешек. Бойцы его это хорошо поняли. И я он тоже понял, раз сразу нахмурился. «Зачем ты здесь, Александр?» — в первый раз назвал он меня по имени. «Ого!» — он прямым текстом сказал, что я нежелательный гость канцелярии. Даже не знаю, гордиться этим или опасаться. Выходит, что они все знают о наших отношениях. А еще настолько опасаются, что решили перестраховаться и послать боевое крыло. «Да только неужели оно у них лишнее?» «Как же хреново у вас тут работают сотрудники? Я, кажется, уже всё сказал вашему охраннику, который здесь сидит, и даже майору». «Косицкий, и всё?» — нахмурился Румянцев-младший. «А ты что себе вообразил? Конечно, только ради него». «Тогда я должен тебя расстроить. Мы не можем тебе его отдать. Это дела канцелярии империи». Я вздохнул. «Это дела моего рода, и я тоже не могу отступить». В этот раз я говорил абсолютно без намёка на веселье, на полном серьёзе. «Как думаешь, я смогу вывести его отсюда, если захочу?» Румянцев улыбнулся. «Думаешь, что нет», — покачал он головой. «Какой наивный». «Возможно, и нет», — пожал я плечами. Всё же не собирался идти против Империи, а канцелярия — это Империя. Другое дело мочить их по-тихому, когда пересекаются наши интересы. Это, я как понимаю, здесь приветствуется и очень даже практикуется. Опустите оружие, внезапно приказал своим людям Румянцев. Сам тоже опустил и неспеша направился ко мне. Когда он уже почти подошёл ко мне, то поднял руку и скинул ее в жесте, который поняли его люди и принялись выходить из помещения. "Я хотел поговорить", начал он. "Мы знаем многое о тебе и твоих намерениях. Вот тут я очень сомневаюсь. А потому у нас для тебя кое-что есть. Но взамен ты забываешь про Косицкого навсегда". Следующее, что он сделал, Это раскрыл отсек за своей спиной и достал оттуда папку. «Можешь ознакомиться, время у нас есть». Интересные они люди. Местами даже я уже перестаю понимать, что происходит. Это была простая бумажная папочка, даже не информационный носитель 15-летней давности. На ней было написано «Рот Голдсмитов», и стоял штамп «Обезврежено». А когда я ее полистал, там мне все и открылось. Если вкратце... то там было написано, что молодой и борзый Рафаэль Голдсмит, заработав состояние в Иркутске, решил покорить столицу и неожиданно перешел дорогу к триумфу. Рафаэль тогда еще верил в торжество закона и порядка. Формально, с точки и того, и другого, он действовал правильно, просто использовал некоторые лазейки в законодательстве. Его же конкуренты привыкли действовать по-другому. Сначала Рафаэля вежливо прижали на дороге и сказали убираться из столицы. Рафаэль не понял. и нанял охрану в дополнение к уже существующей гвардии и стал нанимать её в очень большом количестве, продолжая своё давление. В итоге Рафаэль неплохо так повоевал и местами даже одержал верх. Когда их война начала набирать обороты, то предприятия горели одно за другим и у триумфа. Легко было Голдсмиту наносить удары, когда у тех так много имущества, и всё нормально просто физически нельзя обеспечить охраной. Этот документ открыл для меня Голдсмита с новой стороны, но. Всегда есть «но». Терпение у триумфа кончилось. Жена была ликвидирована, дом Рафаэля взорван, охрана расстреляна, а он еле успел сбежать из столицы. В принципе, это была диверсия изнутри, или его ошибка здесь не сказано. И даже так, он ещё мог вернуться и отомстить, продолжая войну, да только, кажется, он испугался. Сильно испугался, когда смерть подошла так близко к нему. Мне такое было честно неприятно. Пострадая Анна, и я сравнял бы с Землей целую империю. Возможно, не за год, не за два, но я бы пошел до конца. Меня больше всего интересовало другое. Корпорация «Триумф» была очень порядочной организацией. У нее все было по полочкам, у нее везде были ответственные исполнители. Так вот, в данном конкретном случае ответственным был Косолапов за проведение этой операции, и выходит, что я отомстил? Но, с другой стороны, Косолапов был всего лишь бездушным орудием, который исполнял свою роль, а вот заказчики убийства, они были другими. Читая дальше документы, я улавливал информацию между строк, ведь в эту папку документы вносились не поочередно, а по мере поступления. Ага, Косицкий имел допуск в дом Голдсмитов. Там он и совершил убийство, а затем активировал артефакт, который разнес половину дома. Дальше, понятное дело, подоспела армия Триумфа. Пожалуй, эта папка стоит того, чтобы оставить Косицкого в покое. Она как дала много ответов, так и новые породила. Что такого знает этот грёбаный Косицкий, что мне передали папку буквально на блюдечке? Насколько он был опасен для канцелярии? Корпорация «Триумф», главный офис, 18-й этаж. Зазвенел телефон и Аборин раздражённо поднял трубку. «Ваша светлость! Вам нужно на это посмотреть!» Я отправил вам на экран камеры внешнего наблюдения. Герцог перевёл свой взгляд и увидел сразу две странные вещи. На стоянке для директоров, в его модные и дорогущие байбах, влетели какие-то ржавые шмыгули. Два охреневших охранника, которые хотели побить беспредельщика, сейчас лежали на травке и отдыхали. А сам гопник в спортивном костюме яростно размахивал руками, пытаясь привлечь к себе внимание камер. А Борин обалдел от такого. Подумать только. Его байбах... перед его корпорацией. «Задержать!» — раздался его истошный крик, адресованный охране. Впрочем, охрана в эту ночь облажалась по полной. Они мало того, что не успели задержать, так даже опознать никого не смогли. У парня просто не было лица. Вся их хваленая система слежки и опознавания оказалась бесполезной. Но на этом неприятности для Триумфа не закончились. Через несколько часов шмыгули влетели во все тридцать две машины, стоявшие на парковке корпорации. А там не было машин дешевле ста тысяч. «Это шутка такая!» — психовал Аборин. «Откуда они, мать его, берутся? Я же приказал выставить охрану! Её вырубили! А специалисты всё спихивают на неполадки в системе. Им не пришёл вызов!» «Как такое возможно?» — уже натурально перешёл на вой Аборин. «Всегда проходил, а сегодня нет!» «Наверное, заглушили», — начальнику службы безопасности Триумфа. И так было ужасно стыдно. Беседа проходила ещё битый час. и все это время не ждали нового нападения, да только оно, само собой, не случилось. Конечно, зачем нападать, когда возле корпорации ошиваются уже лучшие ее бойцы, которые даже с Абсолютом смогут справиться, навалившись кучей и действуя слаженно. «Ладно, ты мне скажи, что это может означать, мелкая пакость?» — просила Борин своего СБшника. «Сомневаюсь», — покачал головой седой мужчина. «А что тогда?» «Война», — совершенно спокойно ответил тот. «Какая, к черту, война?» Ударил Аборин по столу, но не разломал его, так как сдержался. Мужчина задумался, стоит ли говорить свои догадки, но все же решил, что стоит. Настоящее, бандитское. У мелких банд есть традиция. Когда они кому-то объявляют войну, то воруют самый дешевый транспорт и просто врезаются на них в витрины заведений, транспорт или людей, того, кому объявили войну. И чем больше таких происшествий, тем сильнее их намерения. «Бред!» — покачал головой Аборин, который не поверил в такое. «Интересно, кто это сделал?» «Интересно другое», — решил вмешаться мужчина. «Почему в этих корытах не было водителей?» А Борин, конечно же, не поверил этому и близко. Приказал копать во всех направлениях, найти и наказать тех, кто это сделал. А ещё у него вдруг разболелась голова, из-за чего он задержался на работе, и примерно в пять часов утра к нему забежал его личный телохранитель. «Босс, да!» — выдал сходу парень. «Ну что ещё, сука, случилось? Снова долбанные шмагули? Больше в шутку, чем за правду, сказал Аборин. Он не верил, что через такую охрану кто-то снова сможет прорваться на шмугулях. Снова? И опять их было штук тридцать? Нет, семь. Как-то очень грустно выдал его охранник. Но семь это мало, сжал зубы Аборин. Чей транспорт пострадал в этот раз? Приготовился он получать неприятные новости. Но охранник не спешил с ответом. Ничей. Шмугули прилетели в ваши апартаменты. А Борин улыбнулся с этой смешной шутки, с мысля, что сейчас посмеется, а потом накажет шутника, но охранник не смеялся. «На тридцатый этаж?» — осторожно уточнил Аборин. «На тридцатый этаж!» — выдохнул охранник. Через час после того, как Аборин обессиленно упал в свое кресло от непрекращающегося потока матов, на ноги были подняты все боевые силы их корпорации.